Глава двадцать седьмая. Боги, зачем я вообще об этом заикнулась? Как могла предложить Его Величеству такое? И как Он мог согласиться? До сих пор в голове не укладывается. Боги! Эти мысли посетили меня на следующее утро, когда я, наконец, поспала и поела. Алкоголь выветрился из организма, возвращая возможность рассуждать здраво. И я не могла поверить, что предложила дракону такую дерзость. Король Пламени, сопровождающий свою ученицу на свадьбу её сестры. Скажи мне, кто ещё полгода назад, что такое случится на самом деле? Я бы обозвала его безумцем и посоветовала посетить лекаря. А сейчас я собиралась в гости к Хелен. Моя горничная ещё не вернулась, а я категорически не желала других слуг. Потому выбрала платье тёмно-серого цвета с шнуровкой на груди. Этот корсет я могла затянуть и сама. К обеду в дверь постучали. "Кассандра, вы готовы?" голос короля Пламени раздался в гостиной. "Ваше величество", окнула я, выскакивая из спальни и поправляя только что вдетую в ухо серьгу. "Вы сами? А с кем я должен был прийти?" Усмехнувшись, уточнил мужчина, который ради моей просьбы отложил на сегодня все дела. Я полагала, что вы пришлёте за мной, честно отозвалась я и только после этого отметила наряд дракона. Белая рубашка с широкими рукавами, украшенными золотой нитью, чёрная приталенная жилетка и тёмные брюки. Ничего лишнего, ничего вызывающего и вычурного. И только перчатки оставались неизменным атрибутом Вы готовы? уточнил он, вскинув брови и протянув мне руку в приглашающем жесте. Да. Дыхание почему-то сбилось, я вложила пальцы в его ладонь, и в тот же мгновение портал перенёс нас в пространстве. Вокруг зелёные деревья, недалеко шумит большой фонтан, впереди разодетые люди. И воздух, какой-то другой воздух. Мне кажется, мы вошли на праздник. Через чёрный ход, усмехнулась я, осматривая парк, в который мы оказались. "Думаю, что сестре невесты это позволительно", отозвался дракон, как и её спутнику. Свадьба была в самом разгаре. Мы опоздали на церемонию, но успели на основной праздник, развернувшийся в огромном парке перед трёхэтажным особняком из белого камня. Владения графини Шаранской поражали, а размах празднества будоражил воображение. Пока плутали по аллеям, мы встретили труппу гимнастов, которые развлекали приглашённых на огромной сцене. Увидели играющих в догонялки детей и факиров, которые имитировали владение огнём, но на самом деле показывали просто фокусы. И так легко тут дышалось, так хорошо становилось на душе. что я даже не сразу поняла, что впитываю энергию этого места, что наслаждаюсь не видами, а настроением. Ваше величество, шёпотом позвала я дракона. Я всё ярче начинаю чувствовать энергию. Это нормально? Вы же Феникс, Кассандра. Я не посмотрела на мужчину, но услышала, как он улыбается. Ваша сила растёт, и вместе с ней пробуждаются умения. Это не просто нормально, это естественно. О, а это не ваша сестра? Я перевела взгляд в ту сторону, куда указывал король пламени. Я замерла от восхищения. Аллея заканчивалась огромной поляной, где расположились столы, играли музыканты и танцевали гости, как на балу, только под чистым голубым небом вместо потолков бальных залов. Хенен Вздавленно позвала я сестру. Она стояла рядом с высоким светловолосым мужчиной в темно-синем костюме и приветливо улыбалась всем, кто подходил и поздравлял их с торжеством. Ей очень идет белый цвет. Не в попад брякнула я с восхищением, глядя на женщину, в которую выросла моя любимая сестренка. Светлые волосы уложены в сложную прическу, из которой... Широкой лентой вытекает фата. Тонкая талия так сильно стянута корсетом, что кажется, её можно охватить ладонью. Широкая юбка ещё сильнее подчёркивает её, делает ещё тоньше. Кассандра. Удивление, с которым произнесли моё имя, смогло прорваться сквозь гам нескольких десятков гостей и музыку. Хелен смотрела прямо на меня, Такими большими глазами будто до последнего не верила, что то письмо было написано моей рукой. Ой, пойдёмте скорее, попросила я, забывая на мгновение, кто меня сегодня сопровождает. Дракон ничего не ответил, зашагал быстрее, а я чуть ли не бежала за ним, с трудом сдерживая шаг и глядя на Хелен, которая не обращала внимания на гостей, которые поздравляли её и мужа. Позвольте поздравить вас в этот чудесный день с таким праздником, твёрдым голосом произнёс Сторен фон Асфин, когда между нами и Хелен с её мужем оставалось не более пяти шагов. Леди Хелен, лорд Вайлер, примите наш подарок. Я чуть не застонала. Это свадьба моей сестры. Это я должна была задуматься о подарке на их свадьбу, но даже не вспомнила об этом. Не стоит Кашлянов произнесла Хелен, легко улыбнувшись королю Пламени. Не знаю, подозревала ли она, с кем сейчас говорит. Мою дорогую сестру и её спутника мы рады видеть без всяких подарков. Сестру? Лорд Вайлер удивлённо перевёл на меня взгляд. Леди Кассандра. Рада с вами познакомиться, склонила я голову в приветствии. Берегите, Хелен. Не сомневайтесь. Мужчина сжал в своей ладони пальцы сестры. Она самая ценная и дорогая для меня. Хелен счастливо улыбнулась, а я уловил эту самую светлую энергию, которая охватила два влюблённых сердца. "Приятно это слышать, леди Хелен", ответил король Пламени, "но я всё же настаиваю. Ведь к вашим вратам только что доставили карету из белого, веского дерева. с гербом вашей семьи. Это очень ценный подарок. Лицо лорда Вайлера вытянулось. Благодарю вас и прошу прощения, ведь нас не представили, лорд Асфин. Лёгкая улыбка на губах короля Пламени. Ещё раз поздравляю вас. Ох, Кас. Хелен отпустила ладонь мужа и недоверчиво протянула ко мне руки. А я, наплевав на все приличия, шагнула вперёд и крепко обняла её, как я соскучилась. И я. На глаза навернулись слёзы, слёзы счастья от того, что мы вновь встретились, что она нашла своё место в жизни и довольна им. Прошу вас, отпразднуйте с нами. Келин отпустила меня, сделав шаг назад. Мы очень Рада вас видеть и рада разделить с вами наше счастье. А леди да в ателье, то есть Нет, матушка не смогла приехать, поняла меня сестра. Но она написала мне, что повстречала тебя. Не знаю, что там произошло, Кас, но в ней что-то изменилось. Я ничего не смогла на это ответить, потому отступила от сестры на шаг и просто сжала её руку в своих ладонях, вкладывая в этот жест все свои чувства. Ещё раз поздравляем. Пришёл ко мне на помощь король Пламени и подал руку, приглашая оставить молодожёнов одних. Мне так мало этого времени, посетовала я, когда мы отошли к столам. А слуга приподнёс нам по бокалу игристого вина. Вы так говорите, будто это ваша последняя встреча, усмехнулся мужчина, пригубив напиток. Хотите сказать, что разрешите мне с ней видеться?" ашарашина выдохнула я. "Кассандра я дракон, а не монстр", заметил Торин фон Асфин. "К тому же, вы доказали свою верность, и я вижу, насколько важно вам это. Спасибо. Но разве это не нарушает всех тех законов, что вы установили? А вы собираетесь об этом кому-то говорить?" "Нет. «Значит, нет!» — беспечно пожал плечами мужчина. «Не думайте сегодня о дурном, Кассандра. Возьмите от этого дня как можно больше, ведь вам это нужно!» Его последние слова прозвучали двояко, потому что это нужно было мне как Кассандре и мне как Фениксу. Но его слова пошли вразрез с действиями, когда ко мне подошел статный мужчина и сказал, и спросил разрешения у короля потанцевать с его спутницей. Нет. Король Пламени не просто ответил отказом, он зарычал в лицо незнакомцу, напугав того до да побелевших скул. Прошу прощения. Тут же стушевался мужчина, поспешно отступая. Ваше величество. Что? Он так резко ко мне повернулся, что я и сама испуганно отступила. Торину фон Асвину потребовалось Несколько мгновений, чтобы взять себя в руки. Прошу прощения, Кассандра. Иногда я всё же зверею, когда покушаются на моё. Я всё ещё с удивлением смотрела на смущённого дракона, а потом вспомнила, где уже видела такое выражение лица, точнее, когда. Также зол его величества был в ту ночь, когда Олов проник в его кабинет, покусился на вещи дракона. Да, это может быть опасно для здоровья и жизни. Ну, раз вы воспринимаете меня как свою вещь, я сама не поняла, откуда взялся этот лёд в словах. Может, вы тогда сами со мной потанцуете? С радостью, колючий голос стеганул. Позвольте пригласить вас на танец, Кассандра. Дракон протянул мне руку и вскинул брови, ожидая ответа. Конечно. Лорд Асфин, но с одним условием, вы снимете перчатки. Взгляд дракона стал острым, как заточенный клинок. Я не сниму перчаток, Кассандра. Я или на свадьбе вашей сестры объявят о ваших похоронах. Вы мне угрожаете? удивилась я. Предупреждаю. Рык вновь зародился где-то в его груди. Хорошо, что мы стояли в стороне от всех. Прикосновение дракона может вынести только его истинное, если запечатление произошло. Я замерла, не до конца понимая, о чём он говорит. Запечатление, истинное. Это значит, что совсем скоро у короля пламени появится королева пламени, или она будет носить титул, связанный со льдом. Так что вы всё ещё желаете со мной потанцевать, Касандра? Вскинул бровь дракон и протянул руку в приглашающем жесте. Я ещё секунду прожигала взглядом перчатку, а потом вложила пальцы в его ладонь. И вновь дракон закружил меня в танце, как на балу. Музыка звучала где-то рядом, но не могла захватить меня полностью. В какой-то момент я уловила вздох облегчения короля Пламени и его удивление в эмоциях. «Я был слишком резок, Кассандра», — произнес он, закружив меня. «Прошу меня простить». «Вы дракон, в этом нет ничего удивительного. Я легко приняла его странность». «Иногда я зверею», — признался мужчина. «И с этим, к сожалению, ничего нельзя поделать». «Если бы с этим ничего нельзя было сделать, — заметила я, — вы бы всегда пребывали в таком состоянии, но это ведь не так». Я солгу, если скажу, что справился с этой вспышкой сам. Мне кажется, что ваше присутствие возвращает мне способность мыслить здраво. Я не ожидала услышать подобные слова, потому даже не нашлась, что ответить, и только спустя долгую минуту предположила: "Может, это из-за того, что я наполовину Феникс? Вы ведь сами говорили, что мы можем разное". Не будем преуменьшать лично ваши заслуги. Лёгкая улыбка коснулась его губ. И если вы позволите, я бы хотел проверить одну свою догадку, которая не даёт мне покоя уже несколько недель. Как я могу что-то запретить королю пламени? Шутливо отозвалась я, уловив перемену в его настроении. Вначале была злость, потом она сменилась на уверенность, а теперь трансформировалось в удивление и сомнение. Торин фон Асфин остановился прямо посреди танца, наклонился и поцеловал меня. Я застыла от удивления, чувствуя на губах чужое дыхание, чужие губы. Руки Натали дёрнулись, притянув меня ближе к монарху стихии, а в груди что-то взорвалось ярким солнцем, ослепляя и перехватывая дыхание. Ваше величество, Выдохнула я отпрянув от мужчины. Что вы делаете? В голове, где ещё мгновение назад было пусто, вспыхнул сразу десяток вопросов, которые не были даже связаны между собой. Торин фон Асфин почему-то улыбнулся и даже открыл рот, чтобы ответить, но вместо слов по ушам ударил протяжный виск, а тонкая шпилька с алым камнем у воротника его рубашки Ослепительно вспыхнуло. Что случилось? К нам поспешил слуга. Где-то вдалеке я увидела бегущих в нашу сторону стражников. Ваше величество, ледяной дракон прорвал купол. Одними губами произнёс монарх стихии, глядя мне в глаза: "Она на свободе".